Глава 80. Июнь 1944. А.Е. Я стала вдовой, матерью, домушницей, воровкой и время от времени рылась в мусорных баках. Я проделывала все трюки без стыда, потому что жизнь с маленьким ребёнком в сырой комнате под каменной аркой была тяжёлой. Бывали дни, когда мой желудок болезненно сжимался от голода, а маленькая звезда кричала, требуя еды, Дни, когда я вычесывала наши кишащие в волосы керосином из лампы. Дни, когда убегала от хулиганов, которые пытались меня изнасиловать. Дни, когда я вспоминала о джазе и роскоши моей прежней жизни. «Пусть война закончится», – молилась я. Однако признаков наступления мира было мало. По улицам разносились новости о победах японцев над националистами и коммунистами, уничтоженными марионеточным правительством. Никто ничего не знал о войне между американцами и японцами, и все иностранцы исчезли из Шанхая. За полгода я не встретила на улицах ни одного европейца или американца. Иногда я вспоминала свою встречу с Эрнестом и сожалела о своей холодности. Да, он позволил мне уйти, но я в равной мере несла ответственность за то, что потеряла его. Я должна была сказать ему, что отдала нашу дочь, и извиниться перед ним. Однажды ночью меня разбудил стук, доносившийся со двора. Время перевалило за полночь, в зданиях стояла тишина, и переулок был погружен в сон. Я осторожно переложила маленькую звезду со своих рук на матрас и соскользнула с кровати, задев ногами низкий пластиковый табурет. Я подняла его. Никогда раньше я не сталкивалась с грабителями. Кто бы там ни был, он не был японцем, который поднял бы шум. Слабое дыхание снаружи становилось все тяжелее по мере приближения к спальне. Я распахнула дверь и замахнулась табуретом. Я ничего не видела перед собой в темноте, но во что-то попало. Раздался стон. «Что ты делаешь?» ин Кто еще, по-твоему, это может быть?» «Я думала, это... Почему ты пришел в такой час?» Пошарив рукой в поисках спичечного коробка, я нашла его а затем поискала керосиновую лампу у изножья кровати. Но её там не было. Маленькая звезда, должно быть, играла с ней. Затем рядом со мной раздался ещё один стон. Иин рухнул на пол. «Неужели я так сильно тебя ударила? Что с тобой?» Он не ответил. Я зажгла спичку. Свет упал на мертвенно-бледное лицо ина Его левое плечо было мокрым. «Это кровь? В тебя стреляли?» Он закрыл глаза. Потише, Ая. Из-за тебя нас всех убьют. Тебе не следовало приходить сюда. Я могла себе представить, во что он ввязался, и ненавидела его за это. Наконец я нашла лампу, зажгла ее и пошла проверить передние ворота, ведущие в переулок. Я задвинулась щеколду, убедила, что ворота надёжно заперты, и вернулась к нему. Ты мне поможешь? Дай мне опиум. «Здесь, в сумке». Он пнул зелёный холчёвый мешок у своих ног, который я раньше не заметила. «Нет». «Пожалуйста». Я неохотно развязала мешок. Внутри я нашла квадратную кожаную сумку, бинокль, маленький пакетик арахиса и пистолет. Взяв в руки небольшой комогли на подобной массы размером с красный финик, я сразу почувствовала неповторимый цветочный аромат. Он выхватил у меня из рук наркотик и впился в него зубами. Под действием опиума он не смог бы ничего чувствовать. «Теперь вытащи пулю». Я скрестила руки на груди. «Почему я должна тебе помогать? Чтобы ты поправился и мог снова стрелять в наших людей? Я знаю, что ты работаешь на них. Я на них не работаю». Наркотик начал действовать, его голос звучал все громче, теряя свою резкость. Я видела, как ты входил в их здание. Я знаю, чем ты занимаешься. Я знаю, кто ты. Ты в этом уверена? В слабом свете керосиновой лампы он улыбался, и это была не та энергичная веселая улыбка, которую он обычно дарил. Я больше ничего тебе не скажу. Но я не предатель. Я только хочу спасти свою страну. Я никогда не предам свою страну. Могла ли я ему верить? Ты вытащишь пулю? Он смотрел на свет, и я видела, что он, как Эмили, мой отец и многие наркоманы до него, погружается в призрачное царство забытия. Взяв керосиновую лампу, я наклонилась ближе и погрузила большие указательные пальцы правой руки в огнестрельную рану на его плече. Мягкая плоть сомкнулась вокруг моих пальцев и хлынула кровь. Я нащупала металл в вязкой луже рядом с твердыми костями и вытащила пулю. Ближе к рассвету, когда переулок наполнился скрипом повоза Крикш, ин проснулся. На его лице всё ещё оставались следы действия наркотика, но взгляд был насторожённым. Он застонал, рассматривая узел, который я завязала у него на плече, и покачал головой. «Плохая из тебя медсестра и горничная. Где ты взяла этот наряд?» «Это моё средство защиты. Я не могла найти ничего другого, что можно было бы надеть». «Ты расскажешь мне, как тебя подстрелили?» Маленькая звезда зашевелилась рядом со мной. Его разум все еще был затуманен наркотиком, когда сихим голосом Инн мне рассказал о произошедшем. Он получил важные разведданные о том, что японский грузовик был загружен сложным радиооборудованием, доставленным из Японии. Инн и его отряд сопротивления устроили засаду на грузовик и успешно взорвали его, уничтожив все оборудование но многие из его людей погибли. Он раскрыл свое прикрытие и получил пулю. «Но это того стоило», — сказал он, потому что во время засады он узнал ключевую информацию о войне. «Что за информация? Ты можешь мне сказать?» «Прости, это совершенно секретно. Но ты должна гордиться мной. Я чуть не убил этого сукина сына». «Я не знала, что он охотился за Ямазаки». Он командует военной базой в Хункоу. Мне нужна его голова. Мне нужны его боеприпасы и радиопередатчики. Я хочу, чтобы все японцы были мертвы. Со дня смерти Ченга прошло 15 месяцев. Я скучаю по Ченгу. Я был таким глупцом. Я не знал, как много он для меня значил. Судорожно сглотнув, и натвернулся Смерть Ченга причиняла ему невероятную боль. Все эти месяцы он словно жил с ножом в сердце. «Где Пэйю? Где остальные дети?» Я рассказала ему об отъезде Пэйю к ее родителям в Дзянсу и о том, как я нашла маленькую звезду под кроватью. Я написала ей, но ответа не получила. Почтовое отделение все еще закрыто. «Что ж, я рад, что ты присматриваешь за малышкой. Где моя сумка?» Я наклонилась и протянула ему его мешок. Он едва мог пошевелить руками, поэтому я подняла его, положила ему на колени и развязала кожаный ремешок. Это было японское военное устройство, радиопередатчик, помеченный иероглифами, которые обозначали важное устройство военной разведки. Инн взял устройство в руки и повернул выключатель. Я смогла услышать только шипение и щелчки. Он сказал, что это совершенно секретно. Теперь от меня зависели два человека. Я решила пробраться в дом Сасуна, поскольку частные виллы и дома были полностью опустошены. Я не была в отеле после нападения на поселение, но слышала, что с тех пор там начали размещать японских солдат. Проходя по широкой Баблинг-Уэлл-Роуд, я напомнила себе говорить по-английски при встрече с японскими патрульными солдатами, чтобы в своём наряде сойти за одну из европейских горничных из нейтральной страны. Но на протяжении всего пути я встретила только одного солдата, который не проявил ко мне никакого интереса. Многие контрольно-пропускные пункты не охранялись, и подром тоже был пуст. Казалось, японская императорская армия внезапно покинула Шанхай. Я задалась вопросом, не проиграли ли они войну, но победивших националистов не было видно тоже. Подойдя к главному входу в отель с навесом, я резко остановилась. Изящное современное здание было покрыто чёрной сажей. По гладким белым кирпичам тянулись лозы грязи. Навес, который когда-то украшало золотое сияние люстры от лалик, рухнул на землю. Все три главных входа были закрыты, внутри царила тьма. Мощёная улица была усеяна мусором, битыми бутылками, обломками автомобилей и грудами металла и осколков. Красивого элегантного роскошного дома Сасуна Жемчужины на набережной, где я спала в номере «Люкс», слушала свой любимый джаз, разговаривала с Сасуном и познакомилась с Эрнестом. Больше не было. В надежде, что мне повезёт, я подошла к служебному входу рядом с визными воротами для экипажей. У маленькой двери стоял мужчина в двубортном чёрном пальто с кобурой и пистолетом. Охранник, которого наняли японцы, чтобы присматривать за отелем. По-моему, местный житель. «Где японские солдаты?» Я задала вопрос на шанхайском диалекте, чтобы он понял, что я местная, и проявил дружелюбие. Он взглянул на мой наряд горничной и ответил на том же диалекте, что весь японский полк, который дислоцировался в отеле почти два года, был отправлен в Центральный Китай в качестве подкрепления для борьбы с националистами и коммунистами. Я улыбнулась и пошла прочь. Однако в течение нескольких дней Я наблюдала за охранником, изучая его распорядок дня, пытаясь найти возможность проникнуть внутрь отеля. Однажды, когда он покинул свой пост, чтобы отогнать каких-то попрошаек, я проскользнула в здание. Внутри было темно. В некогда великолепном коридоре, купавшемся в лучах золотистого света, гладкий мраморный пол превратился в тёмное поле, обои в насыщенных тонах отвалились, дорогая люстра лалек украдена... Оборозы и картины тоже пропали. Не осталось ничего ценного, что я могла бы взять с собой. Я зашла в соседнее помещение и порылась в шкафах и ванной. В одном из ящиков я откопала две пропитанные дымом простыни, гостиничные халаты навес от комаров. В заплесневелой ванной я была вознаграждена наполовину использованным куском лавандового мыла. Я упаковала всю свою добычу в наволочку, которую принесла с собой. Я собиралась продать всё. Но мыло оставить себе. Возвращаясь к выходу, я заглянула в джаз-бар и включила свет. Там все еще было электричество. Бар тоже был пуст. Фортепиано, табуретки, зеркала, столы, стулья, бутылки с ликером и картины в рамах. Все исчезло. А на полу валялись разорванные газеты и журналы на японском языке. В воздухе висел кислый запах рвоты и гнили. Я нашла две пачки сигареты граммофон, зарытые в куче мусора. Засунув сигареты в наволочку, я подняла граммофон и провела пальцами по его холодной поверхности, по гладкому краю. Я услышала соблазнительные ритмы джаза, льющиеся изнутри, божественную мелозию последней розы Шанхая, и вспомнила тот вечер, когда Эрнест подошел к нашему столику, где я сидела с Сасуном и пила его коктейль «Поцелуй кобры». «Какая ваша любимая песня?» – спросил Эрнест. «Именно в тот момент моя жизнь изменилась. Только я этого не знала. Что, если бы он никогда не подошел к моему столику? Что, если бы он никогда не играл на фортепиано?» «Мы стали теми, кем сделали нас хитросплетение прошлого. Оно поймало нас в ловушку, заманив сети будущего, от которого мы никогда не сможем освободиться». «Прости меня», – произнес он. Горячие слезы потекли по моим щекам. Он потерял свою сестру, а я потеряла свою дочь. Пришло время простить его, но какая мне от этого польза? Он никогда не смог бы вернуть мне мою дочь.